Глава пятая. Следующий рабочий день начался очень интересно. По дороге в офис я столкнулась с Натальей, бывшей секретаршей босса. Останавливает, расспрашивает. А у меня всего 15 минут до начала рабочего дня. «Привет. Какая встреча?» А я бегу в женскую консультацию. «Ну, что ты скажешь? Как тебе работа? С ума еще не сошла от взрывного характера Богдана Викторовича?» «Да нет». Он вроде очень хороший босс, даже подвозит меня домой. Но насчет работы ты была права. Это трудно. Подвозит после работы домой? Наталья широко распахивает глаза и хватает меня за руку. Да, но тут ничего такого. Лера, будет предлагать тебе свободные отношения, не вздумай соглашаться. Да о чем ты? Какие отношения? Спрашиваю я и начинаю жалеть, что остановилась поболтать. Сейчас снова наслушаюсь про своего босса сплетен, и настроение испортится. А ведь я проснулась таким хорошим настроем сегодня. Знаешь, сколько я таких бедных девочек видела за год работы? Хорошо, что я замужем, и он мне такое не предлагал. А то приходишь на работу, а там очередная его пассия плачет о том, какой он плохой. Бросает, потому что ему приглянулась другая. Слушай, мне уже пора. Приятно было поговорить, но я могу опоздать. Прощаюсь и стараюсь мило улыбнуться. Вряд ли у меня получилось. Машу рукой. И убегаю от Натальи. Ну вот зачем она мне все это рассказала? Теперь я буду думать о его бывших девушках и его свободных отношениях с ними. Захожу в агентство и слышу громкие голоса, доносящиеся из кабинета директора. Замираю на месте. «Неужели это одна из его пассий?» — как сказала Наталья. Прислушиваюсь. «Нет». Голоса мужские. Что-то звонко разбивается, и я бегу в кабинет. Открываю дверь. «Вижу Кирилла, мужа Варвары. У его ног лежит разбитая ваза. Лицо красное, челюсть и кулаки сжаты. А босс безмятежно сидит за своим рабочим столом». «Что здесь происходит?» Спрашиваю как можно спокойнее, но голос дрожит. «Лера, выйди из кабинета», — приказывает мне босс и встает. Послушно закрываю дверь. Ругань сразу же начинается снова. «Теперь я могу разобрать слова». Какое право вы имели следить за мной?» Согласие дала ваша жена. «Это же незаконно. Я с вами судиться буду. Приберегите лучше деньги для развода». «Я тебя придушу! Закрою твою шарашку!» Дальше скрип стульев. Снова что-то упало на пол. Мне кажется, они начали драться. Снова открываю дверь, кричу. «Сейчас же перестаньте!» Вижу, как Кирилл хватает босса за шею, но Богдан сразу же вырывается и скручивает ему руку. Видимо, не первый раз применяет навыки самозащиты в жизни. Босс без лишних усилий выводит Кирилла из кабинета, вышвыривает на улицу и блокирует дверь. Поправляет галстук и обращается ко мне спокойным голосом. «Сегодня будешь смотреть по видеокамерам, кто пришел, и будешь открывать дверь вручную». «И часто у вас так?» «Бывает». «Почему не наймете охрану?» Богдан Викторович поднимает руку и демонстрирует свои бицепсы. «Сам справляюсь». Говорит и подмигивает мне. Отвожу взгляд в сторону и делаю вид, что не заметила, хотя у самой уши горят от его выходки. Если бы это был любой другой парень, я бы обозвала его самовлюбленным дураком и сказала бы перестать ко мне подкатывать таким дурацким способом. Но это мой босс, который мне нравится. И я не то что молчу, а стыдно признаться, мне даже нравится такое внимание. Мне от него любое внимание нравится. В агентство друг за другом приходят новые клиенты. Три женщины. По внешности очень разные. Одна — Карина, миниатюрная блондинка, 30 лет. Другая — Валя, высокая рыжая дама за 35. И третья — Елена, брюнетка, 28 лет. Странно, может, я сегодня не очень сосредоточена, но их истории кажутся мне похожими друг на друга, как две капли воды, и сливаются у меня в голове в одну. Кто-то из них заметил чужую помаду в машине. Другая жаловалась на частые задержки на работе мужа. И третья учуяла чужой парфюм на рубашке. Все такие разные женщины, а по сути все они попали в одну и ту же ситуацию. Стали женами, которые больше не верят своим мужьям, но очень хотят вернуть доверие, поэтому пришли к нам. По лицу босса вижу, что он, скорее всего, заранее записал их мужей в изменщиков. Как мне хочется с ним поговорить, почему он так думает. В перерыве на обед я приношу боссу его заказанный ланч. Он заказывает его и для меня, но обедает отдельно. Я собираюсь с духом и спрашиваю. «Можно я с вами пообедаю?» Едва заметно кивает. Я приношу свой обед в его кабинет. Мы садимся не за рабочий стол, а за стол для переговоров. Длинный, с множеством мест. Сидим с боссом далеко друг от друга. Молча едим. Может, это не совсем подходящий момент, но я набираюсь смелости и спрашиваю. «Как вы думаете, почему люди изменяют?» Босс бросает на меня удивленный взгляд. «Видимо, не ожидал такого вопроса». «Потому что не могут по-другому». Отвечает, даже не думая. Я машу головой в разные стороны. «Как же мне хочется доказать ему обратное. Я здесь меньше недели работаю, еще не прошла испытательный срок, а уже превратила наши отношения с боссом в какое-то противостояние. Кто докажет свою правоту?» Вот только как это сделать? Нет, я думаю, это не так. Громко восклицаю и вздыхаю. Пока я просто сотрясаю воздух. Что значат мои слова? Богдан каждый день видит неверных мужчин и женщин. Жду, надеясь, что босс спросит, почему, и наш диалог продолжится. Но он спокойно ест свой суп и не смотрит на меня. Слышу звук звонка. Кто-то пришел. Тяжело вздыхаю и иду открывать дверь. Смотрю по камере. На пороге стоит Кристина, секретарша Кирилла. Я вчера заходила к ней на страницу в соцсетях и запомнила ее имя. Что она здесь забыла?